Четвертого по счету быка освистали. Он оказался трусом, почувствовав приближение смерти. Животное захотело, какая подлость, спокойно умереть. Оно не обращало внимания ни на раззадоривающие леты, ни на презрительные выкрики. Оно выросло на ферме неподалеку от Кордовы, на плоской равнине с сочной прохладной травой, под высоким небом с парящими в нем аистами, Оно выросло до цены в 3500 песет. А теперь бык стоит под взорами тысячной толпы, и Исколотый пестрыми пиками, Залитый кровью, глухо и жалобно мычащий, Пускающий мочу, жаждущий смерти. Он жмется, как ради, Люди ему безразличны, и даже порох и огонь, которым его пугают, не способны сдвинуть его с места. Он не хочет возвращаться на песок под лучи солнца. Он хочет остаться у ограды и тут в тени умереть. Художник Грейдера смотрел на быка, забыв обо всем на свете. Его хитрое, изборожденное глубокими морщинами мужицкое лицо побледнело от жалости. Он не понимает, что происходит. Почему люди вопят? подбадривает то быка, то матадора. Он много раз видел, как умирали люди дома, в своей постели, на войне, во время уличных боев в Мюнхене, в драке. Но это зрелище, песок, кровь и солнце, этот, подчиненный строгим правилам, бессмысленный поединок, Это великолепное и отвратительное зрелище, когда на потеху зрителям ужасно и непритворно умирали жалкие клячи, могучие быти, а иногда и кое-кто из этих изящно фехтующих людей потрясло его жадную дозрелищ душу сильнее, чем любая другая, виденная им смерть. Он возвращался к себе в гостиницу. По оживленным вечерним улицам дети играли в бой быков. Один из них изображал быка, и, нагнув голову, несся на другого, который размахивал платком. Но быку не понравились выпады Тореадора, и он его поколотил. Художник Грейдерер сидел в экипаже, мрачный, в глубоком раздумье. «Гнусное отребья! Поганые скоты!» — ворчал он, вспоминая керамическую серию бой быков своего коллеги. Отныне в мозгу художника Грейдерера Навсегда запечатлелся образ живого быка, прижавшегося к изгороди, пускающего мочу, безразличного к людям, шпагам, пестрым платкам, жаждущего лишь одного — умереть в тени. Глава 2. «Баварец в Париже». Иоганна сидела в Париже. Ждала. Приезд тайного советника Бихлера во Францию все откладывался. Могущественный баварец был весьма своенравен, к тому же он любил окружать себя ореолом загадочности. Никто не знал точно день его прибытия. Тем временем господин Гесрейтер развил кипучую деятельность, осматривал фабрики, устраивал конференции, много разъезжал. Он старался свести Иоганну с самыми различными людьми. Может быть, кто-нибудь из них окажется и полезным. Но она относилась к этому скептически и предпочитала по возможности бывать одна. И так она сошлась с господином Гесрейтером. Трудно быть неучтивой по отношению к этому обходительному, ласковому и заботливому человеку. Предупредительный, чуткий. Он старался предугадать малейшие ее желания. И тем не менее, и это было несправедливо, он часто раздражал ее. Способен ли он вообще безоглядно отдаться чувствам? Ни разу, кроме той первой ночи. Она этого не ощутила. В Париже жизнь Иоганны текла спокойно, благополучно, размеренно. Она хорошо, вкусно ела, хорошо спала, к вечеру уставала, а утром снова чувствовала себя свежей. И все же порой ей казалось, что она живет словно личинка в коконе, что это лишь преддверие жизни, сонное прозевание. Она вновь стала играть в теннис, просто так, для себя. Сейчас, в этот период ожидания, не богатого значительными событиями, это были, пожалуй, ее лучшие часы. От теннисиста по понятиям тех лет требовались быстрота, выносливость, выдержка, умение мгновенно оценить обстановку у Иоганны, Было хорошо натренированное тело, она была вынослива и без суетливости подвижна. Но ей не недоставало быстроты реакции. Она знала, что никогда не станет большим мастером, да и не стремилась к этому.